Шестой это я. "Да", иронически спросил Танар. "Да, я враг ложного смирения. За 45 лет своей жизни я видел много, много пережил, и много участвовал в чужих жизнях. Однако..." "Нет", сказал помолчав Танар. "Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервные батареи, живёте в проголой. Вам всегда всего мало. Я знаю человека идеально прекрасной и нормальной жизни, вполне благовоспит. Вам всегда всего мало." Я знаю человека идеально прекрасный, нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чудных принципов, живущего в здоровой атмосфере сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек не цельный. Посмотрел бы ты на него, Амон. Его жизнь по сравнению с твоей сочной красной яблоко перед прогнившим бананом. Покажи мне это чудовище, воскричал Амон, ради бога. Сделай одолжение. Он нашего круга. Амон смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взбалмышный, горячий, резкий, он издале тянулся временами к такому существованию, но только воображением. Однообразие убивало его. В изложении Танара было столько вкусного мысленного причмокивания, что Амон заинтересовался. "Если не идеально", сказал он, "я не поеду. Но если ты уверяешь, Я ручаюсь за то, что самые неумеренные требования таких людей я ещё не видал, перебил Амон. Пожалуйста, напиши мне к завтраку рекомендательное письмо. Это не очень далеко. 4 часа езды. Амон, рассказывая по комнате, остановился за спиной Танара и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку как на пипитер на лысину друга. Поля родные К вашей тишине, к задумчиво сияющей луне, к туманам, медленным в извилистых оврагах, к наивной прелести в преданиях и сагах, к румянцу щек и блеску свежих глаз вернулся я, таким же вижу вас, как ранее и благодать и гений хранит мой сон среди родных видений. «Неужели тебе сорок пять лет?» спросил, грузно вваливаясь в кресло Тонар. «Сорок пять», — Амон подошел к зеркалу. «Кто же выдергивает мне седые волосы?» И неужели я ещё долго буду ездить, ездить, ездить всегда? Глава вторая. Приезд. Синий и белый снег гор, зубчатый взлёт которых тянулся полукругом вокруг холмистой равнины, амон увидел из окна поезда рано утром. Вдали солнечной полоской блестело море. Белая станция, увитая по стенам диким виноградом, приветливо подбежала к поезду. Паровоз с пыхтя отработанным паром остановился, вагоны лязгнули, и Амон вышел. Он увидел, что Лилиана настоящее красивое место. Улицы, по которым ехал Амон, наняв экипаж к Доггеру, не были безукоризненно правильны. Мягкая извилистость их держала глаза в постоянном ожидании глубокой перспективы. Между тем постепенно развёртывающееся разнообразие строений очень развлекало Амона. Дома были усеены балкончиками и лепкой или выставляли полукруглые башенки, серые на белом фасаде арки, подтянутые или опущенные, как поля, шляпы, крыши различно приветствовали смотрящего. Затопленное торжественно... Цве... Все это, затопленное торжественно цветущими садами, солнцем, цветниками и небом, выглядело неплохо. Улицы были обсажены пальмами, зонтичные вершины их бросали на желтую от полудня землю синие тени. Иногда среди площади появлялся старый, как дед, фонтан, полный трепещущий от выкидываемых брызг воды, местами в боковой переулок взвивалась каменная винтовая лестница, а выше над ней бровью перегибался мостик, лёгкий, как рука подбоченевшейся девушки. Глава 3. Дом Доггера. Проехав в город, Амон ещё издали увидел сад и черепичную крышу. Дорога, усыпанная гравием, вела через аллею к подъезду, простому, как и весь дом из некрашенного белого дерева. Амон подошел к дому. Это было одноэтажное бревенчатое здание с двумя боковыми выступами и террасой. Вьющаяся зелень заваливала простенки фасада цветами и листьями. Цветов было много везде. Гвоздик, тюльпанов, анимон, мальф, астр и левкоев. К Амону спокойными, свободными шагами сильного человека подошел догер, стоявший у дерева. Он был без шляпы, Статная розовая от загара шея его пряталась под курчавыми белокурыми волосами. Крепкий, как ожившая грудастая статуя Геркулеса, Доггер производил впечатление несокрушимого здоровяка. Крупные черты радушного лица, серые теплые глаза, небольшие борода и усы очень понравились Амону. Костюм Доггера состоял из парусинной блузы, таких же брюк, кожаного пояса и высоких сапог мягкой кожи. Руку он пожимал крепко, но быстро, а его грудной голос звучал свободно и ясно. «Амон Кут — это я», — сказал, кланясь Амон. «Если вы получили письмо Тонара, я буду иметь честь объяснить вам цель моего приезда». «Я получил письмо, и вы прежде всего мой гость», — сказал предупредительно, улыбаясь Доггер. «Пойдемте, я познакомлю вас с женой. Затем мы поговорим обо всем, что будет вам угодно сказать».